В Москве был учрежден в 20-е годы солидный государственный институт психоанализа. Каким-то коммунистам-теоретикам казался очень перспективным этот путь проникновения в интимные глубины человека. Ибо, как торжественно и деловито сообщалось в те годы, класс в интересах революционной целесообразности праве вмешиваться в половую жизнь своих членов. И еще одна прекрасная цитата, многоговорящая о духе полухающего замыслами времени. Необходимо электрифицировать огромный сырой подвал подсознания. В частности, психоанализу с восторгом покровительствовал Троцкий. Как только его влияние ослабло, институт закрылся навсегда. И более того, довольно скоро даже слово «психоаналитик» сделалось синонимом погибельного звания Троцкист. И рассосались без следа эти ученые, а имя Фрейда на десятки лет исчезло из научного упоминания. От этой травмы лишь недавно стала оправляться психология в России. А Сабина в свой родной Ростов вернулась. В поликлинике врачом работала. Легенда есть, будто читала где-то лекции. И с мужем вновь сошлась. Еще когда-то в Цюрихе, чтобы заглушить тоску по юнгу, вышла она замуж без любви и дочку родила. Но муж ее потом оставил. А в Ростове возвратился. Родила вторую дочь. Все прошлое разбито было и зачеркнуто. Ни о какой науке речь уже не шла. К тому же наступили те кровавые тридцатые. Три ее брата, очень видные ученый, погибли в лагерях. Муж умер от разрыва сердца. Слухи были, что ареста ждал и отравился. А когда пришла война, Сабина уезжать категорически и резко отказалась. Более культурной нации, чем немцы, не встречала она в жизни, а поэтому и не боялась ничего. Первый свой захват Ростова немцы удержались ненадолго, а потом пришли вторично. И в последний раз великого психолога Сабину Шпилерей соседи видели в колонии, что тянулось по центральной улице по направлению к Змеевской балке. С ней шли две дочери. Змеевскую балку вскоре стали называть Черным оврагом. Там полегли под выстрелами 20 тысяч человек. Возможно, больше. Точности никто не знает. А уже намного позже разные мыслители напишут, что присущий в целом человечеству, открытый Фрейдом, дух Танатоса, является дрожжами революции, войн и появления таких погибельных миражей, как нацизм и коммунизм. Но мне уже глубины эти недоступны. А еще по паре городов мы побродили кратко и наискось. Признаки благополучного устройства жизни всюду раздражали мой наметанный российский глаз. Очень я душевно оживился от рассказа, как безумно процветает горный санаторий, сотворяющий омоложение усталых организмов. Тут желающим за бешеную плату впрыскивает вытяжку из печени эмбриона черного барана. И смешно мне стало, потому что век назад, недалеко отсюда, но уже во Франции, как раз с баранов начинал свои эксперименты физиолог Воронов. Он половую железу барашка молодого старому барану посадил и тот опять стал покрывать овечек. А после воронов стал пересаживать семейки различных обезьян. Орангутанги, павианы, шимпанзе отлавливались в Африке бесперебойно, всяческим дрехлеющим, но с деньгами мужчина. И именно его прославленным экспериментом полностью обязана российская наука за возникновение большого обезьяннего питомника в Сухуме. Советские вожди немедля после смерти Ленина всерьез разволновались за свое здоровье и немыслимых размеров средства были выделены на экспедицию за обезьянами. Но это уже русская, а не швейцарская история. Забавно только, что омоложение в горах швейцарских с непременностью от черного барана. Вот и толкуйте после этого, что человечество умнеет век от века. Мне как путешественнику с опытом обидно было, что не побывали мы в Люцерне. Потому что я лишился из-за этого прекрасной фразы, как она могла украсить путевой дневник. Я б мельком написал: В гостях у Вагнера бывал тут Ницше. Не пришлось. А в Цюрехи дороги наши статой разошлись. Она поехала домой, а мне еще не длинный предстоял вояж, который странным образом, с заснеженными горами Швейцарии, отменно рифмовался. Я летел на выступление в Тюмень, Сургут и Салихард. Когда мне это близкий мой приятель предложил, я ни минуты не кабенился и не скулил о диких расстояниях. За северным полярным кругом я бываю редко, с радостью подумал я, припомнив, что уже один раз был. И циничную придумал тут же шутку, всем ее настырно излагая. Мол, когда в швейцарский город попадешь, то обычно спрашиваешь, кто из интересных личностей здесь некогда бывал. А в городах сибирских то из замечательных людей тут некогда сидел. Душевной острой болью эта шутка мне спустя неделю обернулась. В Тюмени мне хотелось постоять и сигарету выкурить возле старого большого дома. Кажется, гимназия когда-то, где четыре года всю войну лежала под охраной и врачебным сохранением мумия Ленина, привезенная из Москвы. Эту сухую реликвию отправили в эвакуацию почти что первой, чтобы не досталось подлому врагу. Еще хотелось мне за рюмкой водки, пивом лакируя каждую из них, поговорить неторопливо с кем-нибудь из местных знатоков о прошлом этого такого непростого места. Здесь когда-то ведь была столица сибирского ханства. А под водку с пивом и с соленой рыбой заби, желательно муксуном, Как дивно потекла бы эта беседа о казачьих ордах Ермака и Хани Кучуми. Если повезет и будет время, еще бы и в Ялуторов смотаться хорошо. Там были в ссылке декабристы, и музей их есть. Не получилось. Пили много и с хорошими людьми, но мы в Тюмень приехали, уже побывши в Салехарде. И совсем иной мотив теперь шуршал и шелестел в моей пустой, но возбудимой голове. Поскольку в Салехарде я хотел сыскать какие-нибудь местные труды о страшной стройке, что когда-то здесь вершилось. О дороге Салехард и Гарка, названы еще в ту пору коротко и страшно. Мертвая дорога. И нашлись материалы, и я их уже без с собой. А завоевывать стишки мне в Салехарде было очень трудно. Я уже давно избалован доброжелательным вниманием, отзывчивостью публики на байки и стихи. А тут передо мной глухое расстилалось, полное молчание первых 10-15 рядов. Откуда-то издалека я слышал смех, но задние ряды не делают погоду в зале. Я выступал перед немой и вязкой пустотой. Забавно, что в конце были горячие и общие аплодисменты. Первые ряды созрели или снизошли. Уж потом на пьянке неусмешливо мою догадку подтвердили. Да, билеты в первые ряды купило местное начальство, чтобы лично посмотреть на фраера, которого читать не доводилось, но чего-то где-то было слышано о нем. Я не был удивлен. Уже который раз я сталкивался с тем, что местные хозяева сегодняшней российской жизни в большинстве своем еще совсем чуть-чуть ушли от образа своих коллег недавних подлых лет. Уже они продвинутые люди, много понимают в нынешней текущей жизни, но только внутренне переменились очень мало и окаменело цепенеет от любых свободных текстов, да к тому же громко и со вкусом произнесенных. Замечательно когда-то было сказано, что русские писатели все вышли из гоголевской шинели. Этот образ развивая, можно смело утверждать, что русское начальство снизу доверху все вышли из шинели сталинской. И вышли не совсем еще и в разных ситуациях это особенно заметно. А впрочем, я, возможно, просто клевещу, чтобы избыть то памятное мое тоскливое недоумение, продлившееся весь тот вечер. Утром я слегка похмелился. пляжку я всегда с собой вожу, и вышел покурить на дьявольский, уже забытый мной мороз. Крыльцо гостиницы выходило на центральную улицу. Всюду стояли современные дома, на фоне снега, выглядя особенно красиво, Ничего уже о прошлом не напоминало. В лагерные времена здесь, во Дворце строителей, был Зековский театр. В нем играли многие известные артисты, музыканты и певцы, а оперы и драмы ставил режиссер, когда-тошный сподвижник Эзинштейна. Симфоническим оркестром управлял былой руководитель Оркестра Одесской оперы. Здесь пела Лидия Русланова. За пианино тут сидел недавний аккомпаниатор Ойстраха. Зэк Дайнека, академик Академии Художеств, оформлял этот дворец культуры. А совсем неподалеку, по-сибирски судя, тут в поселке Абесь отбывал свой срок и умер замечательный русский философ и историк Корсавин. В ним судьба очень коварно поступила. Он ведь был со всеми теми крупными философами и учеными, которых вынудили выехать и он уехал из России. Чуть пожил в Берлине и в Париже, только вскоре перебрался в Вильнюс. Что Советская империя проглотит всю Литву однажды, он тогда не мог и думать. Так опять попал он в руки советской власти, и она уже его не отпустила. На каком-то лагерном участке, ото всех таясь, писал тут зэк, писатель Штильмарк, свой блистательный роман «Наследник из Калькутты». Он хоть выжил, слава богу, Хотя о нем судьба пеклась. А сколько здесь других талантливых людей погибло, знать уже не доведется никому. Еще глухая есть легенда, что начальство лагерное вольным докторам не доверяло. А лечиться в лагерные лазареты ездила и привозила свои семьи. Очень уж известные врачи сидели в этих гибельных местах. И ни одна живая тень на этой улице передо мной не промелькнула. Словно заморозилось мое воображение. А если б я и знал кого-нибудь по их былым портретам, то не опознал бы все равно в колонии истощенных зябнущих людей, бредущих на работу под надрывный хрип овчарок. Легче мне представить оказалось, как по этой улице однажды лошади неторопливо протащили несколько саней, в которых кое-как накиданные, не прикрытые ничем, валялись трупы. Это всем решила показать охрана стройки, как она карает за побеги. А отчаянные обреченные побеги были часто. На поимку беглецов и авиацию пускали, и активно помогало коренное население. Награда полагалась за содействие. И вряд ли хоть один из беглецов добрался до материка. Я не спешил. Я знал затейливую пакостность своей натуры. Где-нибудь мне будет хорошо, красиво и уютно и немедленно поползут, нахлынут яркие, кошмарные воспоминания и мысли. О чем-нибудь, что пережил когда-то сам, или о том, что прочитал, увидел и услышал. А немного времени спустя я снова целый месяц был в России. По гастрольному маршруту оказалось много поездов. Всегдашний житель города я с безразличием смотрел на мелькавшие за окнами деревни, где уже десятки лет все жили огородом и надеждами. Мне становилось интересно в городах. И каждый раз мне было заново забавно убедиться в правоте давно уже возникшей мысли. Наблюдение скорее. Красота сегодняшнего города любого прямо связана с количеством домов и зданий, уцелевших от гуляния советской власти. И никакой архитектурной дерзости не сравнится с выжившей столетней красотой. Еще себе за я взял. На поезде, передвигаясь, при подъездах к городу любому, я минут за 10 до вокзала ни секунды не смотрю в окно, поскольку там всегда угрюмо простирается технологический пейзаж, отъявленный враждебной всякой жизнью. Я не о заводах говорю, а о несчетных свалках всякого железа, механизмов, стройматериалов и всего, что было искалечено и брошено за долгие года лихого наплевательства на все, что не годится в данную минуту. А еще повсюду восстанавливались церкви, и сентиментальный перезвон колоколов упрямо походил на панихиду по усопшей, наглухо душевности российской. Потому что в воздухе сегодняшней, бурлящей жизни, два мотива нескрываемо витают. Выжить среди большей части населения и быстрее разбогатеть, при этом уцелев, он несравненно меньше но заметной части. А оба этих яростных мотива всякую душевность исключают наотрез и начис. И радость я испытывал везде. Все города почти что на глазах переставали быть провинцией. В них появлялся, а точнее оживал, возобновлялся, свой неповторимый облик. Нехотя выветривался дух советского промышленного захолустья. И повсюду яростно кипела жизнь, которая уж вот-вот, казалось фраеру заезжим, нормальной станет и благополучной. Между прочим, и не только мне такое мнится, Как-то мне один приятель замечательно в Израиле сказал. Сейчас есть множество евреев с потаенной и пленительной мечтой. А суть ее проста. Найти недорогого логопеда, чтобы выучил детей пристойно выговаривать букву Р и возвратиться в свой родной российский город. Это обаяние ожившей жизни так воздействует сквозь дымку расстояний. Но, впрочем, я опять отвлекся. А спустя полгода оказался я в Америке и выступал в Нью-Джерси, в замечательно красивом доме одного известного пианиста. Дом был очень русский, мне его хозяйка показала, посоветовав еще по заднему двору пройтись. Лужайка наша того стоит, чтобы на ней немного погулять. Лужайка? Я не знаю, как назвать точнее это огромное, поросшее кустами и травой пространство под старыми деревьями. Со вкусом запущенную подмосковную усадьбу это чем-то напоминало. Хотя, видит Бог, усадьбы подмосковные мне видеть довелось только в изгаженном и запустелом виде. Я прошел этот большой участок до конца, помощенный камнем узкой тропки. Вышел за ворота в задней части забора. И вот тут я обомлел. Буквально в метре от забора шла забытая железная дорога. Повсюду между шпал росла трава, а рельсы потемнели. Их давно уже не шлифовали, придавая блеск вагонные колеса. Но эта брошенная колея не выглядела мертвой. Над ней висела аура отдохновенного музейного покоя. Я побрел на выступление с досадой, что нельзя прямо сейчас на той к примере деревянной скамье спокойно сесть и записать то, что мгновенно и ожиданно вспыхнуло в моей заглувшей было память. Точнее, в сознании моем. Я понял, почему в Салехарде, глядя на дорогу, пройденную тысячами зеков, ни единой тени мысленно не смог увидеть. Потому что не хотел я видеть ничего, что отравило бы мое душевное гастрольное благополучие. Со мной случалось то же, что случилось с миллионами людей, боящихся того немыслимого прошлого, желающих забыть о нем и свой покой души не растревоживать. И не читается поэтому воспоминанию о лагерях а потому не хотят их издавать издатели, привычно чуткие к читательному спросу. И равнодушная трава забвения растет над памятью замученных людей. Но благодатна ли повсюдная трава? Мне довелось однажды побывать в Дахау. В Мюнхене автобус есть. На нем конечная остановка так и обозначена – Дахау. Пассажиры его вряд ли чувствуют толчок сердечный, прочитав название городка, где издавна живут. А я на эту надпись на автобусе смотрел с непониманием и ужасом. У нас ведь очень точные ассоциации навеки сохранились с этим словом. А потом ходил я по большому лагерю-музею, недоумевая, как из него выветрился начисто тот дух отчаяния и смерти, что когда-то здесь витал. По-немецки аккуратно выглядели сохранившиеся чистые бараки. Даже печи для сжигания трупов, Тут смотрелись как реликвии какой-то мирной, отошедшей технологии в каком-нибудь политехническом музее. Словно здесь была когда-то некая обычная и будничная фабрика по производству дыма. А еще волосы золота, золото, что сохранялось на зубах. А что материалом были и здесь живые люди, этого почти не ощущалось. И с таким же отрешенным чувством постоял я в газовой камере под сотнями опрятных дырочек в потолке. Как будто правда в душевой. А возле каждой из печей стояла грубо сваренная из железных полосок тележка. Это на нее кладят тело после газовой камеры, и тележку заводили в печь, освобождая для новой погрузки. Вдоль печей была протянута музейная цепь, чтобы любопытные туристы ничего не трогали руками. Никаких дежурных не было, однако. Полагали, что цепи вполне достаточно для хорошо воспитанных людей. Я с измальства себя к таким не относил, поэтому я молча переступил ограду и попробовал, как это делалось. Тележка очень оказалась тяжела, громоздка и малоподвижна. Как с ней управлялись двое истощенных до предела зэков, было страшно думать. А еще пылала печь, и рядом за спиной лежала очередь из трупа. Я немедля выскочил на воздух покурить.